— А как же я пролезу сквозь дырочку в полу? — спросил Яльмар. — Положись на меня, — ответил Оль Лукое. Ты у меня сделаешься совсем маленьким. И не успел он дотронуться до Яльмара своей волшебной спринцовкой, как тот вдруг стал уменьшаться, уменьшаться и, наконец, сделался совсем крошечным, не дать не взять мальчик с пальчик. — Мундир можно будет занять у оловянного солдатика, — сказал Оля Лукоя. — Я думаю, он тебе будет впору. Как приятно быть в гостях в мундире. — Ладно, — согласился Яльмар и, когда переоделся, стал похожим на образцового оловянного солдатика. — Не угодно ли вам сесть в наперсток вашей матушки? — сказала Яльмару мышка. — Я буду иметь честь отвести вас. — Надеюсь, это не затруднит вас, Фрёкин, — отозвался Яльмар. И вот они поехали на мышиную свадьбу. Проскользнув в дырочку, прогрызенную мышами в полу, они сначала попали в длинный коридор, такой узкий, что здесь только в наперстке и можно было проехать. Коридор был ярко освещен светящимися гнилушками. — Как хорошо здесь пахнет, правда? — сказала мышка-возница. — Весь коридор вымазан салом. Что может быть лучше? Наконец добрались и до того места, где праздновали свадьбу. Направо, перешептываясь и пересмеиваясь, стояли мышки-дамы. Налево, покручивая лапками усы, мышки-кавалеры. А посредине, на корке выеденного сыра, восседали жених с невестой и ненасытно целовались на глазах у всех. Ну что ж, ведь они уже обручились и сейчас должны были обвенчаться. А гости все пребывали и пребывали, и вдавки счастливую парочку оттеснили к самому входу, так что никто уже больше не мог ни войти, ни выйти. Зал, как и коридор, тоже был весь вымазан салом, никакого другого угощения не было, а на десерт гостей обносили горошиной, на которой однородственница новобрачных выгрызла их имена» то есть, конечно, только первую букву каждого имени. Дива, да и только. Все мыши признали, что свадьба удалась на славу, и время прошло очень приятно. Яльмар поехал домой. Довелось и ему побывать в блестящем обществе. Правда, пришлось совсем съежиться, чтобы влезть в мундир оловянного солдатика.